Глава 11. После школы и в выходные Товия работал над двумя письмами в приемную комиссию университета с просьбой о зачислении и над двумя сочинениями, в которых рассказывал о себе и почему он хочет поступить в этот университет. Одно было официально, его Товия создавал под надзором отца. В этом сочинении Товия доказывал, что главенство закона — краеугольный камень всякой цивилизации. Эрик для подготовки водил Товию в уголовный суд Снесбрука, где Товия слушал нескончаемые дискуссии, не имевшие ни малейшего отношения, как ему показалось, к виновности подсудимого. Товию поразило, что Эрик разговаривает с оппонентом очень доброжелательно, и что оба они, и прокурор, и адвокат, в глубине души словно согласны с доводами другого и даже сочувствуют его затруднительному положению. Но было и второе сочинение, неофициальное. Его Тови описал под руководством мисс Джан, в которую он влюбился невыносимо. Вдвоем в ее кабинете ее гибкое тело так близко, что мысли путаются в голове. Но сочинение Тови все же состряпал. В нем он рассуждал о поэтике нетленного мира бесчисленных созданий Шелли, вселенной, не омраченной никаким богом. Примечание. Первая строчка из стихотворения Шелли «Монблан». Перевод Бальмонта. И втайне от родителей разослал по университетам именно это, второе, неофициальное сочинение. К Элси в больницу святого Антония он больше не ездил. Они с Ханной собирались, но одна из медсестер обнаружила у Элси бутылку дешевого джина между матрасом и деревянными ламелями рамы кровати. Вспыхнул скандал, вызвали Ханну, и было решено, что Элси на время вернётся в родительский дом. А потом она опять убежала. На этот раз Элси отсутствовала неделю. Прошёл месяц, затем ещё неделя и ещё несколько дней. Наконец, одним ноябрьским днём Товия вернулся из школы и нашёл адресованное ему письмо с маркой Оксфорда и гербом колледжа в углу конверта. Аккуратный прямоугольник белел на половицах, как в идеальной раме. Товия хотел было там его и оставить. Но ему не терпелось узнать результаты. Чуть погодя, Товия наклонился, поднял с пола письмо и надорвал конверт. Вот оно, приглашение на собеседование. Собеседование в Оксфорде. В его руках лежала виза в другую жизнь. Получается, все те годы, что он учился, не поднимая головы, потому что в школе был всем чужой, не прошли даром. Справедливо сообщить об этом обоим родителям вместе. Так что, хотя Ханна вернулась к чаю, Товия дождался, пока отец приедет с работы и сходил за матерью в кабинет. «Ну, в чём дело?» — спросила Ханна, когда они втроём уселись за кухонный стол. «У тебя вид, как у собаки, которая ворвалась в мясную лавку». Товия молча протянул ей письмо. Ханна пришла в восторг. «Это же замечательно! Я сегодня проснулась с улыбкой. Я так и знала, случится чудо!» Но Эрик, сквозь очки полумесяца, вглядывавшийся в отпечатанный лист, ее радости не разделял. «Здесь ошибка». «В смысле?» — спросила Ханна. «Тут говорится, что тебя приглашают на собеседование по специальности «Английский язык и литература». «Они, наверное, что-то путают, нет? Приняли тебя за другого студента». Товия, разумеется, ожидал некоторой неловкости, но поразмыслить не мог, что она целиком затмит его новость. «Разве не этого родители всегда хотели? Посмотрите на Гидеона. Два года как в армии. Отец называет его службу «русской рулеткой в пустыне» или Элси. Та вообще не кончила школу». Когда Товия открыл письмо, Он полагал, что родители будут им гордиться. «Нет никакой ошибки», — сказал он. «Я в последний момент передумал. В этом же нет ничего страшного, правда?» Эрик крякнул. И ничего не сказал? Английский, юриспруденция, какая разница? Наш мальчик будет учиться в Оксфордском университете». «Это всего лишь собеседование», — поправил Тови, — «я еще не поступил» ты непременно поступишь заверила ханна эрик перевернул письмо будто искал водяные знаки я же водил тебя в снесбрук показывал тебе закулисье многим ли из подростков выпадает такая возможность а ты нам соврал в голове не укладывается я не врал я просто забыл вам сказать поправил тови Отец его был человек серьёзный, с умным лицом. Да родный, сильный. В бороде ещё не проклюнулась седина. Глаза близко посажены. Намёк не на слабость ума, а на силу воли. Отец сложил руки на животе и вздохнул. С тех пор, как не стало деда, Тови казалось, будто в Эрике слились отец, дед и прадед. Эрик словно бы изучал призрачный авторитет предшествовавших поколений. Гидеону и Элси некогда было проще. Но с годами Эрик ожесточился. Он, как никто, переживал из-за нервного расстройства дочери и уже не баловал детей вопреки здравому смыслу. Так что теперь с Товией отец не перевел разговор в шутку и не махнул на случившееся рукой. Когда Товиев в 15 лет в гостях у друга поел сосисок, не зная, что в них свинина, Эрик показал ему ролик, как режут свинью на бойне, а она все не умирает. «Запамятовал, значит», — сказал Эрик. «Но я же сейчас говорю вам, ты не путай. Или ты намеренно ввел нас в заблуждение, или забыл сказать, так первое или второе?» Товиа не ответил. Родители поняли его молчание как признание вины. То есть все же не память его подвела, а он сознательно их обманул. «Значит, ты хочешь изучать английскую литературу?» — продолжал Эрик. «Романы, стихи, все эти выдумки. Джейн Остин, Томас Гарди, Уильям Водсворт. Их имена он произносил как название иностранных городов. Надеюсь, ты готов стать школьным учителем?» «Пап, я...» «Дай мне договорить. Я понимаю твое нежелание заниматься математикой». Слишком абстрактная, слишком много теории, хотя она всегда давалась тебе легко. Причем тут вообще математика? Я ее забросил после обязательных экзаменов. Я и не... Но чтобы английская литература... Почему тогда не изучать литературу своего народа? Я бы с радостью отправил тебя в Ешиву. Ты выучился бы на Равина, сделал бы в жизни хоть что-то полезное. Ты же талантливый парень, Тови а талант налагает ответственность. «Папа, ну не хочу я быть раввином, я никогда...» «Товия, погоди, успеешь еще высказаться. Давай поговорим как взрослые люди. Разве мы тебя когда-нибудь что-нибудь заставляли? Мы всегда позволяли тебе заниматься тем, что тебе нравится. Поверь, я прекрасно знаю, каково это, когда отец указывает тебе, что делать, и вразумляет тебя кулаками». Возможно, мы были слишком уж снисходительны к тебе. И теперь ты хочешь поехать изучать гойских писателей? Да ещё где? В Оксфорде? Когда мой сын успел превратиться в английского сноба?» До этой минуты Эрик неизменно высказывался об Оксфорде со сдержанным почтением. «Ты сам не знаешь, о чём говоришь», — возразил Товия. Всю жизнь он старался разговаривать с родителями вежливо. Долгие годы он делал усилия над собой, но теперь, после самовольного исхода брата и крушения всех надежд, возлагавшихся на сестру, в то и что-то сломалось. Оксфордская кафедра английского языка и литературы всё-таки не какой-нибудь христианский клуб для мальчиков. Ты когда-нибудь слышал о байзике Розенберге? А о Гарольде Пинтере? Так вот, к твоему сведению, они есть в учебной программе. Хочешь, пиши курсовую по роту. На сотнях страниц одни только евреи. А знаешь, кому я посвятил сочинение? Францу Кавке. Эрик, может, и не был настолько начитан, как Ханна, но не был и невежественным обывателем, так что все названные имена были ему знакомы. Но заикаться о роте все-таки было опасно». С одной стороны, да, он известный еврейский писатель, невероятно популярный сын избранного народа. С другой — бессовестный атеист, выставивший соплеменников по Родители были уверены, что Товия не читал ни одного романа Филиппа Рота. В ответ на сыновнюю дерзость Эрик поджал губы, вытаращил глаза. Лицо его обрело такое же выражение, какое бывало у него во время шахматных партий, Стоило Эрику сообразить, как сделать удачный ход. Товию при виде такого его лица всегда передёргивала. За последние десять лет обыграть отца ему удалось всего дважды, да и то один раз Эрик дал ему фору. «Отныне», — сказал тогда Эрик, положив своего короля на доску, «мы станем играть на равных». Только еврейскому отцу выпадает такое несчастье — услышать, что его сын, «Избрал себе для подражания Франца Кавку». «Очень смешно. Кавка — гений. Если бы ты читал его, ты бы это знал». «Неужели?» С тем же выражением лица Эрик неспешно поднялся из-за стола и вышел из кухни. «Куда это он?» — спросила Товия мать, но та лишь пожала плечами. И покосилась настоящее в углу бюро, где держала записные книжки и прочие материалы. Она никому не обмолвилась, что в день, когда Элси вернули домой, дала себе клятву впредь не писать. И очень кстати, после припорошённого конфетти успеха первой книги, вознёсшей Ханну из унылой безвестности к сияющим скрижалям малоизвестных писателей, она всё равно её не сдержала бы. «Не может быть», — сказал Тови. «Что? Я видел, куда ты смотришь». Ты же не думаешь всё это описать? Да что я такого сделала? Подумаешь, посмотрела. Тоже мне преступление. Товия изумлённо возрился на мать. Я всё записываю, — пояснила Ханна. Это моя работа. Но не это же. Я всё-таки дома. Не обязательно записывать вот прямо всё. Наверху застучали шаги, потом открыли и закрыли шкаф. С лестницы послышался голос Эрика. Он продолжал разговор с того места, на котором тот прервался. «Он говорит, Кавка — гений. Сколько раз я слышал о том, как мой сын рассуждает о великом Франце Кавке, пражском ответе Уильяму Шекспиру. И пару недель назад спросил у рабби Коэна, о чем вообще этот ваш Кавка?» Эрик вошел на кухню. «А рабби Коэн и говорит...» «Он не раввин», — перебил Товия. «Кто?» Брин Коэн занимается хедж-фондами. Коэны — это сословие священнослужителей. Из колена Леви. Моше, Аарон, тебе это известно, не прикидывайся дурачком. сословие священнослужителей? Серьезно? сословие Сейчас не XVIII век. Эрик усмехнулся. Хорошо, пусть будет по-твоему. Я спросил управляющего хедж-фондами Коэна о твоем кумире. Хотел узнать, с чего начать читать, чтобы просветиться. И знаешь, что он мне сказал?» «Что?» «Он сказал, что Франц Кавка был антисемитом». «Чушь! Абсурд в прямом смысле слова. Кавка был еврей». Эрик повернулся к жене и пожал плечами. «Посмотри, до чего твой сын раздражительный. Пытаешься с ним общаться как взрослым, а он заливается краской и орёт на тебя». Тогда Тови и заметил, что Эрик держит в руках письма к Милене. На ламинированной обложке стоял штамп Ислингтонской публичной библиотеки. «Ты, полагаешь, еврей не может ненавидеть своих же? Почитай Отто Вейнингера, почитай Карла Маркса. Это ведь он сказал, что деньги — единственный бог, которому мы поклоняемся. Думаешь, Кавка писал только бред о всяких людях, превратившихся в насекомых? Тогда почитай это. Эрик театрально поднял книгу. Весь мир для него был залом суда, а сам он вечно взывал к рассудительности незримых присяжных. Настоящие же присяжные — те, кто распоряжались судьбой его подзащитных. В лучшем случае — идиоты, в худшем — умышленные вредители. Но присяжная духа, присяжная бога — непогрешимы. Товия покачал головой. Сборник писем, адресованных, между прочим, замужней женщине — Шиксе. Ну да не будем об Адюльтере, лучше почитаем, как Франц Кавка представлял себе хорошее любовное письмо. Я цитирую. Чтению предшествовал кашель. то я видел, что текст под отцовым большим пальцем подчеркнут черными чернилами. «Порой мне хочется их всех, в том числе и себя самого, Именно как евреев затолкать в ящик комода. Подождать немного, потом чуточку выдвинуть ящик и посмотреть, успели они все задохнуться или нет. И если нет, снова задвинуть ящик и вот так продолжать до конца. Эрик поднял глаза от страницы и посмотрел на сидевшего напротив сына. «Прелесть, правда? Покажи!» Товия выхватил у него книгу и прочел про себя цитату. Если Товия и нуждался в доказательстве величия Кавки, то сейчас его получил. Образ огромного комода, битком набитого всевозможными евреями, которых Товия видел только на фотографиях, евреями из гетто, евреями, смотревшими смерти в лицо, был перед ним как настоящий, как его руки. Точно Кавка сумел без слов передать эти кошмары прямиком в сознание читателя. Какой писатель на это способен? Товия положил раскрытую книгу на стол. На задней обложке была фотография его героя. Прилизанные волосы, затравленный взгляд, лицо непроницаемо, как всегда. Это было написано в 1922 -м. Я скажу одно, Кавка опередил время. Гитлер в 1922 был еще уличной шпаной. Нельзя ж сравнивать Кавку с Гитлером. Почему нет? Их мысли сходятся. Да, но Гитлер действительно это сделал. И у меня в голове не укладывается, что приходится тебе это объяснять. Я сужу политика по его поступкам, принципам и речам, а писателя по его фантазиям. Разве это не резонно? Нет. тове почувствовал, что на лбу его выступил пот. А Ветерик даже ни разу не повысил голос. Наоборот. Говорил мягче обычного, словно пытался убедить Товью в своей правоте. «Как думаешь, что бы сказал Зейде, узнай он, что ты читаешь кафку «Не надо всюду приплетать Зейде, это нечестно». «Нечестно, да?» «Я читал и перечитывал черновики твоего сочинения, поправлял пункты закона и верил, что мы с тобой на одной стороне. А оказывается, я просто шмок «Примечание. Болван, идиот. Идиш». Это, по-твоему, честно? И вот еще что. Ты кричишь на меня в моем собственном доме. Кричишь на мать. Как ты думаешь, каково нам видеть, что ты боготворишь такого человека, как Франц Кавка? Товия взглянул на мать, ожидая увидеть проблеск сочувствия. Но она мрачно хмурилась, как и Эрик. В материнских чертах Товия увидел Элси. Последнее время они стали очень похожи. Брови, тонкие губы. При мысли о сестре, которую снова сдали в очередную убогую лечебницу, Товия пришел в ярость. Ведь они с Элси выросли в одном доме. И Элси наверняка чувствовала то же, что и Товия. «Я скажу тебе кое-что, о чем умолчал Брин Коэн», — произнес Товия. Кавка еще написал рассказ под названием «Приговор». Ты его читал? Там отец велит сыну совершить самоубийство. Угадай, что сделал сын? Эрик развалился на стуле. Полагаю, сын, как послушный еврейский мальчик, «Сделал, что велел ему папа!» Эрик расхохотался. Ничьи шутки не забавляли его так, как собственные. В день собеседования Товия проснулся до света. Движимый нервозностью раздернул шторы, но за ними была темнота. Пока Товия одевался, небеса обрели рассеянный серый цвет. Поезда ходили без опозданий, найти нужное место по распечатке с описанием, как пройти, оказалось проще, чем он полагал. В колледже Товию ждали к десяти, но он прибыл в 9 с небольшим. В списке прикнопленном к главной доске объявлений значилась его фамилия, правда, с ошибкой. Выяснилось, что в тот день ему предстояли два собеседования, и, возможно, его попросят на завтра пройти третье. В кабинете, служившем загончиком для абитуриентов, Товия познакомился с девицей-шотландкой. Она рассказала ему всё о структуре колледжа и шуточно описала, как в поезде её стошнило съеденным за завтраком. «А если примут, нас ждёт посвящение в студенты. Ох уж эти традиции! Любопытно, что в студенты посвящают, как в рыцари, а в школьники нет». Она преувеличенно убивалась, что не поступит хотя Товия не сомневался, что у нее все получится. Общаться с ней было настолько легко, что Товия толком не обратил внимания на то, какая она красавица. Вскоре его провели в кабинет, обшитый дубовыми панелями. Там его встретили два преподавателя, мужчина и женщина. Мужчина был не молод лет 60, в твидовом пиджаке. Женщине, казавшейся странно крошечной в большом кресле, было около 30 Центральное место в кабинете занимал кожаный диван. Кресла преподавателей были повернуты лицом к нему. Вдоль стен тянулись ряды книг. Сильно пахло ароматической смесью из сушеных цветов. Всего-то и нужно выдержать собеседование, подождать девять месяцев и свобода. Товия сел на диван, преподаватели подались вперед, оперлись подбородком о кулак. Женщина все пыталась достать что-то застрявшее в ее спутанных волосах. Мужчина то скрещивал, то выпрямлял ноги. Сердце Товии трепетало. Такого волнения он не чувствовал с самой бармицвы когда читал Гафтару перед толпой прихожан. и Ему казалось, будто изо рта его вот-вот пойдет пена. Примечание. Гафтара. Отрывок из книги пророков завершающий публичное чтение недельной главы Торы в праздники шабат и Пост. «Я так понимаю, вы читали, Шелли», — сказала преподавательница. И Тови опустился в объяснение, чем ему близок Шелли. Интеллектуальными притязаниями, нежеланием принимать на веру старые истины, ловкостью, с какой он обходил строгие правила традиционной поэзии, дабы насытить ее сложными рассуждениями о природе сущего. Преподавательница в ответ одобрительно кивала. Порой задавала наводящие и уточняющие вопросы, но без тени высокомерия. Напряжение ушло. И когда Товия обсуждал давно усопшего поэта с настоящей научной сотрудницей, которая явно воспринимала его слова всерьез, им владело не ликование и не радость. Чувства Товии были намного проще. Впервые за долгое время ему казалось, что он попал к своим. Преподаватель не прерывал их беседу. Но когда повисло молчание, взглянул на лист бумаги, лежащий на подлокотнике его кресла. Товия узнал своё сочинение. Порядок абзацев, даже низом вверх, был пугающе знаком. «Пожалуйста, только не зачитывайте его вслух», — подумал Товия. Вы вот тут пишете, что затея модернистов была отравлена вредоносными политическими идеями, распространёнными в те годы. Я хотел уточнить, о каких именно вредоносных идеях речь. Товия вспомнил, что один из присутствующих преподавателей специализируется на литературе рубежа XIX-XX веков. Полемизировать с ним Товии не хватит познаний. я Имел в виду фашизм главным образом. Главным образом. То есть вы хотите сказать, что идеология партии головорезов Муссолини повлияла на таких разных писателей, как Джозеф Конрад, который жил в Пимлико, и Уильям Фолкнер, обитавший в Алабаме. Как-то странно, что им за дело до того, что происходит в Италии. Товие почувствовал, что ссутулится и резко выпрямился. Я скорее имел в виду, что те идеи, которые фашисты в Италии, в Италии и в Германии, то есть идеи, которые впоследствии переняли фашисты, уже были распространены в творческих кругах, преимущественно э, в Европе и в Америке. Преподаватель подвинул очки к переносице, чтобы читать дальше. В творческих кругах преимущественно э в Европе. Не могли бы вы привести пример? Молчание неприлично затянулось. Тови потерял нить того, о чём его спрашивают. «Пример европейской страны? Нет. Пример идей, которые были распространены в творческих кругах Европы. Вы же именно это сказали?» «Во-первых, антисемитизм». Это тяжкое слово вырвалось у него, прежде чем он успел сообразить, что говорит. Товия сразу же пожалел о сказанном. И почему он не назвал Дарвина или Ницше? Как утомительно играть роль ущемленного еврея, оскорбленного теми, кого давным-давно нет на свете, жаловаться, словно рассчитывая на особое отношение. У Товии сжалось сердце. А от следующего вопроса она сжалась еще сильнее. «Вы же, кажется, сын Ханны Розенталь?» — уточнил преподаватель. Я читал ее книгу. О вашем дедушке, правильно? По-моему, очень неплохо. В тех местах, где она не впадает в слащавую сентиментальность. Товия все хуже соображал, о чем они говорят. Причем здесь его мать. Ему показалось, что упоминать о ней в такой ситуации противозаконно. Однако вслух он этого не произнес. «Какие еще законы?» — прогремел в его ушах голос Эрика. Когда лицо, принимающее решение, признает оное решение заведомо справедливым, закон не действует, только личная прихоть. Взять хотя бы Гитлера со сталиным Взять хотя бы непогрешимость папы римского. Преподаватель переглянулся с коллегой, и следующий вопрос задала она. То есть вы утверждаете, что антисемитизм — неотъемлемая составляющая модернизма. Я не говорю, что вы не правы. Просто пытаюсь понять вашу позицию». Товию бросило в жар. Захотелось снять свитер. Нужно было сосредоточиться. «Осознанно нет, но эта тема то и дело всплывает. Паунт, Элиот, Лоуренс — все они были бытовыми антисемитами. Йейтс восхищался праворадикалами». «Погодите, вы тут несколько избирательны», — перебил преподаватель. «Да, Элиот действительно писал о крысах под опорой «евреи под человечеством», но фашистом он не был. И в пьесе «Камень» высмеял Мосли с его чернорубашечниками. А как же прочие писатели, не укладывающиеся в эту картину? Оден был коммунистом, открыто выступал против нацистов, Томас Манн бежал из гитлеровской Германии. Вирджиния Вулф вышла замуж за еврея. Отсюда и волчья фамилия, а? И главный герой самого важного романа Джеймса Джойса, основного модернистского произведения, написанного по-английски, — «Семит». С тех пор, как преподаватель упомянул о Ханне, мысли с Литовией блуждали. Если бы только он не был таким трусом. Если бы ему хватило духу сказать родителям, что он считает их образ жизни невыносимым, и выдержать последствия. Но он вечно всё терпит и притворяется не таким, какой есть. Даже когда отец рассмеялся ему в лицо, Товия просто стоял и молчал. Университет представлялся ему избавлением. Возможности убежать и от дурной родительской набожности, и от невежества сверстников. Главное этот шанс не прощёлкать. И пусть этот тип сколько угодно зовёт Леопольда Блума семитом, если так ему хочется, пусть называет Волчьей фамилию Леонардо Вулфа, пусть увлечённо цитирует злобные строчки Элиота. Снова вступила преподавательница. И это не говоря о писателях, особенно европейских, которые сами были евреями. Тот же Прост Элиас Франц Кавка. «Кавка был антисемитом», — вставил Товия, впервые перебив своих собеседников. «Кем-кем?» — спросил преподаватель. «Антисемитом», — уже увереннее повторил Товия. «Вы же в курсе, что Кавка был из еврейской семьи? Его отец был шухером». Товия не понял, что имеет в виду преподаватель, и тот пояснил. «Резником» который следит за тем, чтобы все было кошерно». Его дурацкая шутка ввергла Товию в ярость. Он, разумеется, знал, что эта профессия называется шоихет. Более того, он знал, как произносится это слово. Что себе думает этот гой? «Да, я знаю, что Кавка — еврей, и все равно взгляды у него были антисемистские», — заявил Товия, девясь своему тону, раздраженному, почти гневному. Он написал письмо какой-то женщине, своей подружке. Не то Марине, не то Елене, как-то так. «Милене», — подсказала преподавательница. «Без разницы. И в этом письме он говорит, что хотел бы убить всех евреев, в том числе и себя. Вы знали об этом?» Товия понимал, что раздражение выйдет ему боком. Но до чего же приятно злиться? Все лучше, чем сбиваться, мямлить и заново начинать каждое предложение с середины. Преподаватель, казалось, готов был расхохотаться. Он хотел было что-то сказать, но коллега опередила его. «Я не помню письмо, о котором вы говорите», — ответила она. Но, судя по всему, Кавка, видимо, пошутил. У него было странное чувство юмора, исключительно нездоровое. «К тому же нельзя забывать, что мы читаем эти тексты уже после Холокоста». И смотрим на подобное опрометчивое замечание иначе, нежели современники Кавки. И наверняка он был бы в ужасе от Гитлера, если, конечно, дожил бы до его возвышения. В конце концов, весь корпус его произведений не что иное, как осуждение злоупотребления властью. Товия замялся. Загвоздка в том, что он был согласен с преподавательницей. Кавка отнюдь не чудовище, одержимое геноцидом. Он был невероятно талантливым фантазёром, пророком, которого преследовали мрачное видение. Товия всё это знал и не нуждался в том, чтобы какие-то гои ему это объясняли здесь, в Оксфорде, в этом старинном колледже. Но он по-прежнему кипел негодованием. Преподаватель пробежал глазами его сочинения в поисках новой темы, на которую можно свернуть разговор. «Правильно говорить, шойхет», — произнёс Товия, — но его собеседники явно не поняли, к чему он это сказал. На втором собеседовании он сражался со стихотворением, которое видел впервые, а затем рассуждал о Шекспире, причем в таких выражениях, что потом самому было тошно. В шесть часов на доске вывесили новое объявление. От Товии больше не требовалось ничего. Девица-шотландка, с которой он познакомился утром, стояла рядом с ним у доски. Ее попросили остаться до завтра и пройти еще одно собеседование в другом колледже. «Что ж, надеюсь, увидимся на будущий год», — сказала она на прощание. Товия не заглянул в пап, орел и дитя, как планировал изначально, выпить и насладиться атмосферой литературного наследия. Не позвонил ни родителям, ни брату рассказать, как прошло собеседование. Даже не завернул в университетский колледж, полюбоваться памятником Перси, Биши, Шелли, как советовала мисс Джан. Стоя на платформе в ожидании поезда в Лондон, Товия принял решение. Войдя в родительский дом, он с удивлением обнаружил, что Эрик, Ханна и Элси дожидались его. Товия и не знал, что ее выписали. В центре обеденного стола красовался торт. Перед ним треугольником бутылка сладкого хереса и три бокала. Сверху белый торт был украшен черной академической шапочкой из глазури. «Что все это значит?» — Товиа сбросил пальто. «Эх, это твоя мать придумала», — пояснил Эрик. «Между прочим, я был против». Элси кинулась к брату, обняла, чмокнула в щеку. «И когда ты успел стать таким умным?» — спросила она. Ханна возилась с пробкой. «Не слушай, отца. Мы гордимся тобой, мы все». Эрик хлопнул Товию по плечу, вручил ему большой хлебный нож. «А я и не говорил, что не горжусь. Или я не могу одновременно и гордиться, и огорчаться?» Товия нож не взял. «Я не буду торт». «Не нужно отталкивать оливковую ветвь», — посоветовал Эрик. Ханна поставила бутылку на стол. «Наверняка всё прошло лучше, чем ты думаешь. У меня такое бывало. Собеседование — кошмар, а потом тебя берут на работу». Она посмотрела на мужа. «Скажи ему». «Что сказать? Я по-прежнему считаю, что ему лучше было бы изучать юриспруденцию». Ханна закатила глаза. «Мы ещё ничего не знаем, так что давайте надеяться на лучшее, а посочувствовать всегда успеем». Ханна кивком указала на Эрика, который разрезал торт и располовинил украшавшую его академическую шапочку. Внутри слои джема перемежались с заварным кремом. «Бешеных денег стоил», — заметил Эрик и протянул Тови нож. «На, отрежь себе кусочек». Тови собрался с духом. «Если сейчас он струсит, не решится уже никогда». Он не стал резать торт. Он повернулся к стоявшим за ним родителям и сестре. «Я не верю в Бога», — произнес он тихо. Но все услышали. Однако Товия повторил уже громче. «Я все равно не верю в Бога». Мать шагнула к нему. «Товия?» Он отошел от стола, держа перед собой нож. «Ничего себе!» — сказала Элси. «Мой младший братишка вообразил себя героем боевика. «Готов пустить нам красную водицу». «Положи нож и иди к себе», — велел Эрик. «Но вы должны это услышать», — возразил Товия. Глаза Элси сверкали. «Как оно по правде, парень? Я хочу это слышать!» Ханна взяла дочь за плечо. «Тише, дорогая». «Прекрати дурить сейчас же», — приказал Эрик. «Иди наверх, а утром поговорим». порубей его на куски!» — крикнула Элси. — Поруби его на куски. — Посмотрите на нее. — Товия ножом указал на сестру. — Если ничем другим вас не проймешь, посмотрите на неё Какой бог так поступил бы? С ребенком. Только последний мудак. Нет никакого Яхвы. Разве вы не понимаете? Это все бред собачий. Нет никакого Яхвы. Вообще ничего. Ничего. — Товия. — Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. На завтра у него весь день саднило горло. Труднее всего оказалось произнести настоящее имя Бога, древнееврейское слово, которое ортодокс ни по не запишет и уж тем паче не скажет вслух. Родители звонили всем, кого знали — друзьям, Гроссману, родственникам. «Что нам делать с нашим заблудшим сыном?» Ханна призналась в отчаянии, что готова отсидеть шиву. В конце концов, Эрик её успокоил и заключили шаткое перемирие. Товия утратил интерес к урокам литературы. Мисс Джан какое-то время пыталась навести мосты, спрашивала Товию на занятиях, что он думает, предлагала дать почитать книги. Но он сторонился её, и вскоре она сдалась. Она терпеть не могла, когда дуются. В сентябре следующего года Товия с согласия родителей подал заявление на исторический факультет более нового и менее престижного Оксфордского колледжа. Среди его выпускников не было ни всемирно известных поэтов, ни ученых, победивших болезни. Товия к тому времени сдал продвинутые экзамены, показал блестящие результаты, и в декабре его приняли в колледж без дополнительных испытаний. На этот раз не было ни торта, ни сладкого хереса.